Часть 11 Таким образом, даже и для помещения Пилата, сидящим в собрании с архиереями и старейшинами иудейскими, есть письменное основание, которому первые компоновщики иконы суда и сошествия, конечно, отнеслись с полным доверием и критиковать его не могли, да, вероятно, и не желали. Сюжет этот, как вошел в иконописный подлинник, так и стал воспроизводиться и почитался до церковной реформы за правильные После реформы, когда старые стали почитать за неправильное, новые фреские мастера начали писать икону Воскресенья иначе. А покрив же этот, из которого сделаны выписки, объясняющие кажуюся произвольность фантазии русских иконописцев, весьма многим из простолюдинов известен, И вот что я, например, помню о распространении его во время всеобщего безграмотства среди самых темных крепостных крестьян в Орловской губернии. В селе Добрыни, где я проводил детство, был диакон на Дячковской вакансии. Он получил свое скромное место в приданное за женою, бывшую дочерью унианского папа или распопа по имени Фака. Отец Фака был из непокорных униатов, впрочем, Все данные для истории Факи у нас ограничивались тем, что он с митрополитом Симашкой был в школе товарищ и вместе с ним на православие подписался, но не захотел долгих кос косить. И так заспорил, что сказал, я тебя переживу. Симашка же будто отвечал Факе, а я тебя на высыл представлю. Каждый и начал доказывать друг другу то, чем грозился. семашка удалил фокус с места и представил на высыл а Фака пошел его переживать. Высыл Факе вышел из Велинскон-губернии в Орловскую, где о ту пору был архиерей из южных уроженцев, не расположенный к Антонию Семашко. Это стечение обстоятельств послужило в пользу Факе. Архиерей узнал о бедственном положении голодавшего недоверка и предоставил одной из его дочерей дьячанскую вакансию в селе. Но этим еще владыка Орловский не окончил свою укоризну Семашке а взял, да и произвел Фокина зятя из дьячков в дьяконы. Сам же фака как-то совсем отпал духовного чина, ходил в сурдуте и обучал латинскому языку и другим наукам детей у нашего предводителя, а потом оставался у него вольным секретарем. Что касается духовных прав отца Фоки, то никто не знал, как на этот счет располагать о нем. Приходские батюшки не отчисляли факу ни к приказным, ни к благородным но в отличие от себя называли его распопом. А мужики, слышавшие, что он униад, без дурной мысли именовали его тунеядом. У Факи была изрядная библиотека, в которой находилось много книг по Чаевской и Гродненской славянских типографий и несколько рукописей, извлечений и переводов, сделанных самим отцом Факою. Когда Фака умер, и библиотека его перешла к его зятю Диакону на дьяческой вакансии, тот устроил литературное сокровище Факи сообразно своему усмотрению, и только одну рукопись оставил себе для душевной пользы. А польза заключалась в том, что в пасхальную ночь, когда дворяне, их дети, дворовые люди и мужики – Боясь ночной темноты и распутицы, прибывали из деревень к церкви с вечера и в ожидании заутрения размещались по домам на поповке. Тогда каждый год в Риге у Диакона составлялось прелюбопытное чтение, за удовольствие слушать которое всякий слухач должен был дать три копейки на свечку. тот мы и получали о предстоящем часе воскресения Христова такие любопытные сведения, каких ни в каком другом месте не получишь. И вот зато теперь нам странно и смешно слышать, что чужестранцы толкуют, будто самая любимая икона русского народа пишется по фантазии художника. А бывшие в ту пору в Париже писатели наши не нашлись это поправить. Пусть, однако же, хоть далее не думают так ошибочно наши просвещенные люди, которым не пришлось раньше узнать об этом. Впервые опубликована Петербургская газета 1894 год.